Глава третья. Новый мир оказался комфортным, а вот мое место в нем не очень. Первые дни я в основном приглядывалась. Мне повезло. В школе у девочек начались каникулы, не нужно их туда отвозить и следить, чтобы они потом выполнили домашние задания. Хотя, как рассказал всезнающий Сержио, за них это делали приходящие репетиторы. Уборкой в комнатах занимались горничные, посуду мыли кухарки. Дайна и Вайна росли совершенными белоручками. Возможно, для дочек лорда это само собой, но как? Как они дальше будут жить? Лорд Майрон будто избегал меня, а может и не будто. За три дня я изучила нехитрый распорядок дома Долтонов. С утра нужно проснуться раньше всех, аккуратно поинтересоваться, проснулись ли девочки, подождать, когда старшая Дайна захочет пить, значит, она вот-вот встанет. Тогда можно начинать беспокоить вайну, уговорить их умыться, помочь причесаться, заплести косички или сделать те прически, которые больше соответствуют их сегодняшнему настроению, узнать, чего бы они хотели на завтрак, и соотнести их пожелания с возможностями кухарки. Возможно, что-то придется еще и доготовить. Затем усадить девочек в их общей гостиной, где есть кукольные домики и разные игрушки, проследить, чтобы им туда принесли утреннее какао с нежнейшими зефирками. В это время они могут играть в какую-нибудь несложную настольную игру. Когда Рилла или Белейна позовут завтракать, Мне нужно отвезти девочек в столовую. Те три дня, которые я пока что провела в Эльтеране, мы завтракали без лорда Долтона. Он уже успевал уехать по делам. После утренней трапезы мы шли во дворик на прогулку. Я присматривала за девочками. Они пытались отыскать Сережу, который где-то отсыпался или тоже убегал по делам кошачьим. Это была устоявшаяся часть дня. Погуляв сейчас, мы встречали какого-нибудь наставника. Всего их было четверо по разным дисциплинам. Девочки летом отдыхали от занятий три дня в неделю. Остальное время их кто-нибудь приходил развивать. Нерди Солен занималась наследницами лорда танцами. Нерт Уло преподавал вокал. Маэстра Тулил живопись, а Маэстрина Торди Музицирование на скрипке и пианино. Занятия продолжались до обеда, а дальше... Дальше девочки были предоставлены сами себе до ужина. То есть я должна была как-то их развлекать, если верить коту сережа Ужин проходил в семейной обстановке. Лорд Майрон интересовался, как прошел день у девочек, а потом молча задумчиво ел. Дочки же его хихикали, шептались, пихались под столом, что приходилось делать по диагонали, с учетом их расположения за столом. К моей большой радости уже на следующий день после прибытия в замок мне принесли белье и одежду по размеру, и я начала вживаться в роль гувернантки, представляя себя няней, живущей викторианской эпохи. Надев красивое, хоть и скромное платье, вертелась перед зеркалом, и раскланивалась сама собой. За этим занятием меня как-то застал Сережа, который просто вздохнул и прикрыл глаза лапками. Кот был здесь моим основным собеседником. Девочки вели себя пока что осторожно, предпочитая общаться со мной опосредованно, говоря как бы в пустоту то, на что должна отреагировать я. Мне еще предстояло найти контакт, с этими избалованными милашками. «Вот скажи мне, Сережа, говорила я коту вечером третьего дня, когда девочки играли в своей большой гостиной, а я отлучилась в свою пообщаться с пушистым дворецким, — Ты правда заменял няню целый год?» «Имяу-но!» — подтвердил рыжий, развалившись на полу. «Представляешь, что я пережил!» Сейчас у меня появилась хоть небольшая возможность заняться своей личной жизнью, а то ведь не отлучиться даже на часик. Личная жизнь у кота. Очень интересно. Но об этом я после узнаю, пока меня больше волнует мое пребывание в этой странной семейке. И чем ты с ними занимался? Кот вздохнул. Эти Принцессы! Они использовали меня в качестве живой игрушки. — Вот скажи мне, котик, — я задумчиво смотрела на него, умастив подбородок в ладонях, — в обязанности няни входит в воспитание детей? — Да небеса тебя упаси! — Сережа от неожиданности прикусил хвост, который перед этим задумчиво вылизывал и недовольно мявкнул. «Как может гувернантка воспитать благородную даму?» «Слушай, ну как тогда у вас вообще женщины нормальными вырастают?» Не выдержала я. «Нормальными? А что ты называешь нормальными, иномерянка?» Круглые голубовато-зеленые глаза удивленно уставились на меня. Я вздохнула. Дайна и Вайна не виноваты в том, что они такие капризные и совершенно не умеют прислушиваться к чужому мнению. Они и не знают, что можно иначе. Хотя, Серёж, но они же в школе учатся, — вспомнила я. Правильно, в школе благородных девиц. Их обучают изящным искусством, этикету, и некоторым нужным наукам, а еще бытовой магии. Но это, начиная со средних классов, наши еще младших пока. Вот этикет. Обрадовалась я. Этикет, да, согласился Кот. Как вести себя за пределами дома. А здесь наши девочки, любимые папочкины дочки. «Сережа», — тихо спросила я, — «как давно овдовел Майрон Долтон?» «Интересные вас вещи заботят, нердилада», — услышали мы голос лорда. Изысканный, как обычно, элегантный нерд Майрон стоял на пороге, прищурившись и сложив на груди руки, и его укоризненный взгляд был направлен на меня. Я снова помимо воли начала им любоваться. «Ни один из моих партнеров по сцене не был настолько красив, как настоящий качественный лорд. Однако не стоит вот так сразу им увлекаться. С учетом того, что котяра навяливает его и на мирянке, товар порченный?» «Отвечу на ваш вопрос сам», — холодно сказал Майрон. «Хотя вас эта информация не касается совершенно. Я лишился супруги...» Вскоре после того, как на свет появилась Вайна, почти семь лет тому назад. Семь лет. Я посмотрела на лорда почти с жалостью и не сразу поняла, о чем он поведал нам дальше. Я пришел предупредить вас, раз уж вы, Лада, участвуете в нашем семейном ужине, что сегодня к нам присоединится дама». Это известие возмутило кота до крайности. Лорд Майрон. Сережа подскочил, и шорстка на его загривке и спине дыбом встала. Как можно тащить к нам в дом незнакомую женщину? Знаешь, Сержо, я уже четвертый день задаюсь этим вопросом, спокойно парировал лорд. Это другое. Кот перебрасывал пушистый тяжелый хвост со стороны на сторону. «Я нашел нам человека, способного как-то повлиять на детишек». «Я тоже, мой друг. Я тоже!» — не сдавался Майрон. «С Нерди Рондой мы встречаемся уже полгода. Пришло время представить ее и девочек друг другу». На Сережу жалко было смотреть. Его прекрасный план... Стремительно уходил коту под хвост. Хотя нет, некой Ронди скорее. «У вас не ней серьезно?» — жалобно мяукнул Мейнкун. «Достаточно серьезно, чтобы познакомить Ронду с самыми дорогими для меня людьми. И котом дворецким. Должен тебя поблагодарить, Сержо. «За что же?» — мне казалось, кот расплачется. Ты показал, что нужно более решительно продвигать свои идеи. Ну и девочкам будет полезно женское влияние. Поэтому я и украл нам ладу!» Сержо пытался воззвать к разуму хозяина. «Няня, это не спутница жизни!» Высокопарно сказал лорд, и мне захотелось его стукнуть. «Совершенно нелогично, ведь Майрон полностью прав. Я сказал все, что хотел. Увидимся за ужином. Я пойду к девочкам, подготовлю их. Величественные шаги простучали по коридору, удаляясь. А кот схватился за голову. Все пропало. Взвыл он. Идем к тебе в спальню, обсудим дальнейшие планы. Я не видела, что нам с ним обсуждать, но мне не хотелось, чтобы нас вновь застали за неудобной беседой хорошо дверь закрывай плотнее требовал сережа нервно пробегаясь по комнате даже на ключ закрыла успокоила я его почему ты ничего не сделала упрекнул меня кот э в смысле от неожиданности я плюхнулась в кресло ты должна была сказать что это потрясение для девочек и мне нельзя вот так в приводить чужого человека но ведь ты меня привел напомнила я вы люди удивительные зануды фыркнул кот сравниваете несовместимые вещи соленое и четверг послушай философ я знакома с вашей семьей всего три дня не выдержала я Папа девочек один воспитывает их с самого рождения. Он наверняка лучше меня может судить, понравится ли им Ронда. Да, тут ты права. Кот со вздохом примостил рыжий зад во второе кресло. Если начнешь давить на него, он тебя не сразу полюбит. Но почему ты уверен, что он именно меня-то должен полюбить? а не Ронду. — Я же говорил, тебе деваться отсюда некуда, — сказал усатый нахал, и к тому же Ронда наверняка одна из этих аристократок, а ты видишь, какими их воспитывают. Вот тут уже я восхитилась проницательностью и житейской смекалкой мэнкуна Скажи мне, Лада. Муркнул рыжик. Как в вашем мире не говорящие коты сообщают хозяину, что недовольны его выбором? В тапке с. писают, ответила я, не задумываясь. Хозяину? Заинтересовался кот. «Даме или обоим? Интересный метод, пожалуй. «Нам стоит завести майрану обычного котенка». «А сам не хочешь проявить инициативу? Расширить, так сказать, свои горизонты?» «Скажешь тоже? Фу!» — кот зашипел. «Ладно, хватит тут рассиживаться. Пора тебя готовить». «К чему? К отъезду из замка?» «Не надейся!» Мордочка Сережа стала хищной, За этим ужином ты должна быть прекрасней всех и разбить сердце Майрона, а потом его починить. Так что давай, готовься. Как быть прекрасней всех, если у тебя два комплекта одежды? Так, зачем я вообще об этом думаю? Сережа? Возмутилась я. С чего ради мне вообще себя на посмешище выставлять? Нашел он себе кого-то, Порадуемся за человек, и все. Милая, вкратчиво на мягких лапках подкатил ко мне Сережа, чтобы всадить коготки в самое сердечко. А понимаешь ли ты, что если в нашем доме появится новая дама, она не потерпит остальных, особенно таких мяуниатюрных и юных, как ты? «Вполне», — согласилась я. «А что ты тут у нас на год застряла в незнакомом мире?» «Что правда, то правда. Окажись, я сегодня на улице непонятно, как выживать. За эти три дня я не была дальше нашего двора, что, конечно же, моя ошибка, но здесь такой двор большой. Мобильный телефон в моей сумочке я выключила» потому что он все время ловил сеть и не находил. Да и если он разрядится, мне его заряжать, то и негде, ближайшая розетка в другом мире. У меня нет местных денег, белдоинов, а еще и не успела ничего заработать. Чтобы устроиться куда-то еще, нужно больше ориентироваться в этом мире. Значит, ты хочешь, чтобы я осталась и вступила в борьбу за сердце твоего хозяина? Имя мяуна, подтвердил Мейнкун. Тогда у меня условия. Сережа навострил рыжие уши. Ты устроишь мне экскурсию по Эльтерану. Сам или дашь водителя экскурсовода. Мр, а я все ждал, когда ты сама погулять попросишься. Сделаем по высшему разряду. На самоходке поедешь. С дитером. Он разговорчивый и все тебе покажет. Заодно заберете еще два готовых платья. Два платья это прекрасно, потому что я сейчас надела второе из тех, что у меня было. Для этого убегала в уборную, потому что стеснялась разумного говорящего котейку. Сереж, а тебе не надо этот выезд согласовывать с хозяином? Спросила я осторожно, чтобы не ранить чувств Майнкуна. Нет, только с Волтером, чтобы он запланировал машину на нужное нам время. Я же кот дворецкий. А как вообще зверь может быть дворецким? Задала я, давно мучивший меня вопрос. Такое, возможно, только в эльтеране. Сережа довольно вытер усы. В Аштыране, в этой хваленой столице современного Белдейери, такое невозможно встретить, лишь в Старом городе. Честно говоря, я сомневалась, что это именно преимущество Старого города. И я — магическое животное типа фамильяра. Но если фамильяр закреплен за конкретным человеком, ведьмой чаще всего — то дворецкий — за родом. «И сколько же тебе лет?» Ужаснулась я, предположив, что вот так свободно обращаюсь с древним существом. «Мне всего пятнадцать», — с достоинством ответил кот, «но «Ну, ты не забывай, я потомственный. У Долтонов служили мои предки на протяжении двух сотен лет». «И что, у вас все котята такие?» Поразилась я. «Нет!» Он, кажется, просиял. Очень уж Сереже нравилось о себе говорить. «Лишь один котенок через два поколения рождается говорящим и со способностями. Он-то и принимает эту эстафету от предка. Значит, тебя на работе сменит твой правнук, Поразилась я. «М-дау!» Сережа принялся вылизывать лапку, а я соображала нехитрый макияж. В моей сумочке, принесенной из родного мира, была одна коробочка с тенями, маленькая тушь и помада. Актрисе без минимального грима никак. «Понимаешь, какая во мне ценность?» Я кивнула. «Кот дворецкий!» Это как магическая охрана дома, живой оберег, отгоняет всякую нечисть. Когда есть такой кот, как я, она в дом даже и не сунется. — А в вашем мире и нечисть есть, — восхитилась я. — Ну, как тебе попроще объяснить? Кот задумался и перестал вылизываться. — В нашем мире есть магия. И заклинание, разумеется, тоже. Каждое сбывшееся заклинание, сработавшее магия, вызывает выброс энергии. Ее большая часть идет, чтобы исполнить нужные действия. Обогреть дом зимой, осветить квартал фонарями, укрепить фундамент дома. Но часть энергии как бы сгорает. Она была нужна для толчка, чтобы высвободить эту полезную силу. И эта отработка, она отрицательная энергия, нечистая. Я как раз выщипывала бровки, когда Сережа начал свой увлекательный рассказ. И так втянулась, что даже потеряла счет удаленным волоскам. Отработанная, бесовская энергия сгущается, в клубки собирается бродит по улицам и полям, пока не опустится в нижний мировой слой. У нас есть энергетические дворники, которые ее собирают и утилизируют, чтобы ускорить процессы, но эти бесовские клубки могут вызывать волнение и всяческие неприятные моменты людей пугать. Вот у нас в прошлом году в Аштыра был интересный случай. Там один злодей-самоучка смог извлечь кучу отработки из трещины под болотом и навел большого переполоха. «Эй, зачем ты себе сделала лысый глаз?» «Лысый глаз?» Посмотрев в зеркало, я поняла, что выщипала себе уже больше половины брови. И выглядело это разноглазие действительно ужасно. «О, позор на мой рыжий хвост!» — пафосно заявил Сережа. «Ты должна была привлекать взгляды, но не лысым глазом!» «Сейчас попробую нарисовать что-то пристойное», — пообещала я. Не ради прекрасного мушкетера Орландо, а уже для себя самой. «Ну как?» — спросила я спустя пять минут. Кот, посмотрев на меня, прикрыл глаза лапами. «Совсем плохо», — огорчилась я. «Разницу видно. Тебе надо выдергать левую бровь так же, а потом обе нарисовать одинаково». «Ну уж нет!» — возмутилась я. Там еще шаблон остался, по которому корректировать можно. А потом по ней восстановлю то, что отрастет справа. А сейчас что делать? Вдруг у этой Ронды прекрасные кустистые волосы над глазами? Не удержавшись, я фыркнула и рассмеялась. Вспомнилась нетленная, и ее изумрудные брови колосятся под знаком Луны. Ручка двери судорожно задергалась, потом дробно застучали. Послышался возмущенный голос Рилы. Не ордила, да! Все уже собрались в столовой, и гостя вот-вот придет. Будьте добры явиться! Мрау, катастрофа! Надень шапку и пойдем! завопил кот. Какую еще шапку? Возмутилась я. Да какую угодно. Или косыночку. Не ордила, да. С вами все в порядке! Нет! Дурным голосом ответил Сережа. Да! рявкнула я, перекрывая его истошное мяуканье и одновременно скручивая в трубочку красивый платок из тончайшей ткани. Быстро обвязала вокруг головы, скрутив даже что-то вроде розочки на узлах. Смотрелось, ну, экстравагантно! Тем более пришлось слегка сдвинуть повязку на правую бровь. Идем! скомандовал я рышему Рилла чуть не упала внутрь спальни, когда я открыла. Зато в этот раз посмотрела не с осуждением, а паникой. А я решительно двинулась в столовую, пока меня не успели остановить. Краше мне уже не стать. Так уж вышло, что мы с котом. Запыхавшись и подгоняя друг друга, добежали до столовой как раз, когда туда уже собрались зайти лорд Долтон со своей спутницей. По иронии судьбы, мы столкнулись в проходе, потому что нам с рыжим затормозить не позволили законы природы, которые по этой части Валероу не совпадали с нашими. Рыжая лобастая башка ударила под колено Майрону, так что тот пошатнулся и толкнул свою даму сердца прямо на меня. Я же тоже продолжала движение, поэтому мы с Рондой сразу познакомились ближе, чем хотелось бы нам обеим. Облако цветочного парфюма ударило мне в нос, а голова Ронды почти мне в переносицу. Закричали мы обе одновременно. «Мяу!» — восхитился кот. «Какая!» «Боевая у нас няня!» Девочки за столом восхищенно взвизгнули. «Прошу прощения!» — растерянно выпалила я. Ронда уже отпрянула от меня, с возмущением разглядывая, а я получила возможность оценить женщину, в которой Сережа видел мою соперницу. «Или наоборот?» — я запуталась. «Нерди, Ронда!» с которой уже полгода встречался наш красавец-лорд, оказалась холеной девушкой на полголовы меня выше. Светлые, чуть вьющиеся волосы, собраны в объемную рельефную прическу. Пряди ей укладывал мастер своего дела. Зеленые большие глаза обрамлены длинными ресницами, которые почему-то выглядели острыми, как шпаги. Носик тоже был заостренным, Кончик резко смотрит вниз. Тонкие зауженные крылья носа сейчас нервно и гневно раздувались, будто капюшон кобры. Коралловые губки от природы тонковаты, но очень грамотно оформлены, так что это казалось их преимуществом. И, конечно, у нее с бровями было все в порядке. Две идеальные, безупречно выщипанные и подкрашенные арки Сейчас грозили залезть на лоб. «Приятно познакомиться», — ляпнула я, соображая, как выходить из неловкого положения.